Глава девятая. Подарок для именинницы. Шанна. Я очень стараюсь не морщиться от того, как Артем впивается пальцами мне в руку повыше локтя. Успешно перебираю ногами, стараясь поспеть за его широким шагом. Когда мы оказываемся в коридоре ресторана, Артем разворачивает меня к себе и говорит. «Обязательно было морщиться, когда я тебя целовал». Я сама не знаю, как так получилось, иногда не могу совладать со своими реакциями. Извини, простобородкой кольнул я тручоку. Нежная какая, пошли, рявкает он, чтобы улыбалась. С этими словами он ведет меня в зал ресторана, направляет туда, где стоит самый большой стол. А там уже куча гостей. Сеченовы, Стрижелиной, Клифовы. Тут больше двадцати человек, и все разряжены, будто на парад. Гости кричат «Сюрприз, Шанны, с днем рождения!» Они окружают меня и Артема, сыплют поздравлениями, желают здоровья и счастья. Не верю ни одному их слову, не хочу ни одного из них видеть. Это его друзья, не мои. Здесь нет ни одной моей подруги, ибо кто я такая, чтобы звать своих подруг на собственный же день рождения?» Да не осталось их за года брака практически ни одной. Каждую Шувалов так или иначе от меня отвадил. Спасибо, спасибо, мне очень приятно. Тяну губы в улыбке, принимаю поздравления. Артем отводит меня к месту во главе стола рядом с ним. И тут же обо мне забывает. Усаживаюсь и превращаюсь в невидимку. Кто я еще как не невидимка? Здесь каждому на меня плевать. Важен лишь мой муж, его настроение и желание. Он звезда вечеринки. Чего такая кислая, зло цедит Артем мне на ухо. Я вон какой праздник для тебя завабахал, скажи спасибо. При этом умудряется улыбнуться всем остальным. Праздник завабахал. Вот только этот праздник для кого угодно, но не для меня. Лишь не повод пустить любимым друзьям, не другом пыль в глаза, показать, как у него все хорошо. Тут ведь его партнера по бизнесу, его люто ненавидимые знакомцы. Поэтому самый крутой ресторан. Поэтому на столе нет разве что живой воды, все остальное есть. Поэтому шампанское льется рекой, а мне с утра доставили дизайнерское серебристое платье. Все для того, чтобы создать картину идеального праздника, от которого меня воротит. Артем каждый год на мой день рождения устраивает это шоу под названием «Посмотри, какой я у тебя офигенный муж». Хоть бы один единственный раз поинтересовался. Шанна, как ты хочешь отпраздновать свой день рождения? А я хочу в этот день быть дома со своим сыном. Хочу печь с ним торт, а потом вместе его есть. Хочу смотреть с ним мультики и не держать весь вечер на лице искусственную улыбку. Хочу, чтобы с моим малышом было все в порядке. Наклоняюсь к мужу, наконец решившись озвучить проблему, которая всерьез меня мучает. Можно я побуду часик-два и домой, переживая, как там Мишка? С ним, мать, цедит он мне на ухо тем же злобным тоном. Она приглядит. «Ну, ты же знаешь, что она с ним не очень ладит. Хватит делать из пацана маменькиного сынка, — бурчит он. Моя мать меня вырастила нормальным и ничего. И ничего хорошего у нее не получилось. Моя свекровь Цербер, она никогда не бывает довольна мной. Но это ерунда, это я могу пережить». Однако она и моя Мишутка обычно недовольна тоже. Она почему-то считает, что ребенок должен жить по ее указке. Это значит, есть что дают. А дает она обычно манную кашу, отвратную на вкус. И надо съесть все, а иначе будешь сидеть над тарелкой хоть два часа. И все равно, и что я оставила ему ужин. А потом надо читать книжки, которые она считает правильными. Мишка против сказок ничего не имеет, вот только он любит смешные истории про котов-детективов. Она ему читает классику. В результате ему неинтересно, он просит мультики и конфету. Но разве можно мультики и конфету непослушному мальчику? Так или иначе, все заканчивается тем, что Мишка мне потом рассказывает, что ему не нравится сидеть с бабушкой. Я ненавижу оставлять с ней сына. Я за каждый его грустный взгляд растерзать ее хочу. Всеми силами стараюсь сделать так, чтобы он проводил с ней минимум времени. Но вместе с тем понимаю, если я сейчас выступлю и попытаюсь настоять на своем, уехать, Артем взбесится. Поэтому я молчу, улыбаюсь и жду. Жду, жду. Когда Артем напьется настолько, что ему будет все равно, есть я или нет. Потом уболтаю его и улизну. Но меня тут никто не обращает внимания, и этим людям неинтересно. Первые пару лет я пыталась поддерживать с ними дружескую беседу, но быстро поняла, что за фальшивыми улыбками стоит зависть, ненависть, что угодно, но не искренность. Ораторствует в основном Артем. Рассуждает на тему того, как надо вести бизнес и как у него все шоколадно по части денег. У меня от его разговоров оскомина От него самого тоже. блуждая взглядом по широкому залу ресторана. Вдруг замечаю, что в самом углу сидит Виталик, Один. И все, что он делает, смотрит на меня. Он видит, что я его вижу, даже кивает. Меня обдает изнутри кипятком, не знаю, куда деть взгляд. Что он здесь делает? Чего добивается пялись на меня так нагло? Смотрю в сторону, делаю вид, что не замечаю его. Держать улыбку на лице становится невыносимо. И тут мне на телефон приходит сообщение с незнакомого номера. Не стыдно тебе? Это он стопроцентно. Его номер, который он сам же вбил в память мобильного, я удалила. Удалить-то удалила, но не заблокировала. А он-то как мой номер узнал. Впрочем, у него брат вроде как полицейский. Или детектив. Ты да сам он военный, наверняка имеет связи. Мысленно радуюсь, что на мне так много тонального крема и пудры. Хоть не видно, какая я под всей этой штукатуркой красная. Отвечаю, что тебе надо. Интересно, как отреагирует твой муж, если я сейчас подойду, Прилетает мне тут же. И вот мне уже белый свет не мил. Чувствую, как потеет шея, мечтаю спрятаться под стол. Тихонько пишу ему, прячу телефон от чужих взглядов. «Пожалуйста, не ружь мою жизнь, я ничего плохого тебе не сделала». «Серьезно?» Вглядываюсь в эти три вопросительных знака и не понимаю, чем умудрилась ему насолить. И тут он отвечает. «Я буду ждать тебя у черного входа на улице. Если через 15 минут тебя не будет...» Подойду к вашему столу, тогда не жалуйся. Нервно сглатываю, окончательно сообразив, что он не оставит меня в покое. Немного жду, а потом наклоняюсь к Артему, шепчу ему на ухо. Я на минутку попудрить носик. Он отмахивается от меня, слишком увлеченной беседой с приятелем. Я незаметно ускользаю из зала ресторана. С гулко бьющимся сердцем иду по коридору мадамской комнаты к выходу во двор, где обычно курят. Делаю шаг на улицу, секунда, и я уже перед Виталиком.